Когда грач поднялся наверх, бойцы долго его уже ждали. Безотлагательно они двинулись в путь. Спустя пару минут к ним присоединился второй отряд, который прикрывал возможное отступление. «Мы сняли с углового дома около парка снайпера. Здесь часто на нейтральной территории такое происходит?» поинтересовался Рыжий. «В смысле засады?» «Мародеры-одиночки? Группы? Сталкеры? Пропадают очень часто?» И в последнее время аномалии составляют лишь верхушку айсберга всех исчезновений. У меня были друзья, они погибли, по вине этих уродов. У меня личный интерес, свой долг, и я не покину зону, пока не убью предателя. Один из них стал терзмей Его давно подозревали, но доказательств не было. Те, кто особо об этом говорил, бесследно исчезали. Дождемся темноты, и будем атаковать группой небольшой, чтобы лишь уметь. Я видел их систему обороны, и у меня есть кое-какие идеи, как мы можем пробраться на базу. Но наших ребят, кто сможет добраться. Поможет? Отряд продвигался быстро. Несколько раз издали показывались мутанты, же быстро исчезая. Есть у меня один знакомый, Круглов, сказал врач. Из ученых он нам сможет помочь с вашим вопросом. После зачистки складов Придется зайти к нему в гости, иначе шансы в борьбе с мутантами сводятся к нулю. Рыжий не стал возражать. До места они добрались быстрее, чем врач шел до бара. Разместившись в лесополосе, часть долговцев отправилась в разные стороны на разведку. Очень скоро становились по очереди еще три сталкера брата. Грач проъяснил им, суть дела и припадется змеи. Все безоговорочно дали согласие принять участие в операции дабы навсегда покончить с бандитами, которые очень скоро будут составлять новую, серьезную и опасную группировку. До полной темноты оставалось около часа. Территория вокруг складов была изучена с особой тщательностью. Грач рассказал о минных полях, которым удалось обнаружить и о системе сигналов, используемых мародерами, для беспрепятственного прохождения на базу. Конечно, особое значение имело количество членов банка и насколько они хорошо друг друга знали в лицо. На закате группа бандитов в составе четырех человек выдвинулась в сторону леса. Пройдем совсем близко от места расположения, бойцов долго и стал. Это было на руку. Можно было попытаться прикинуться своими и под покровом темноты, проникнуть за базу. Уже стемнело, до захвата оставалось полчаса. Еще раз проговорился и уточнился план захвата. Все должно быть четко и в свое время. Любое отклонение от плана могло сорвать ход операции и привести к потерям со стороны групп Похоже, такого еще не было, — усмехнулся Рыжий. — Группировки между собой объединялись, но чтоб со сталкерами ни разу. — Пора бы было и такому случиться, — заметил Грач. Все заняли свои позиции, для атаки оставались считанные минуты, которые тянулись так медленно. — Пора, — прошептал Рыжий. — Ну, ребята, не подведите. «Нога в ногу!» — ответил врач. «Не шагу в сторону, а то нам всем крышка!» Группа из четырех человек во главе с врачом двинулись в сторону Кулькини. Как раз в том месте, где до этого проходил день, шли мелины по определенной траектории, периодически смещаясь вправо-влево. то Все были внутренне напряжены. Из-за облаков едва проникал лунный свет, оставляя путников в полной темноте. Посередине поля группа остановилась. Грач включил фонарь и сделал круглые движения, точно так же, как это делал Грин. Прошло добрых секунд 30, пока не появился аналогичный сигнал другой стороны укрепления. Возможно, бандиты были удивлены, почему группа обернулась так быстро, поэтому не сразу ответили. Группа двинулась дальше. Укрепление уже было близко, всего каких-то 15 метров. Скоро их вычислил. Беспокойство усилилось. «Но уже!» Про себя стиснул зубы Рыжий. Со стороны въезда на склад поднялась красная сигнальная ракета. Затем послышались взрывы от граната. За укреплениями началась суматоха. Застрочили автомат и пулемет. Сталкеры молодцы дали закурить врагу. Так главное не раскрывать себя. Как и предполагалось. Внимание противника было занято атакой с тыла. Группа дошла до укреплений и поравнялась с бетонной стеной. — Че-то вы рано! послышался грубый голос охранник. «Что случилось? Мы попали в засаду!» Симпровизировал моментально Рыжий. «Что за черт?» Охранник не сразу понял, что голос ему не знаком. Но когда он это осознал, острый нож Грача уже успел сделать в его животе дырку. Мертвого охранника подхватили и спрятали в темное место. Теперь, как и договаривались, вперед! Грач отправился на поиски хомяка. Остальные разделились по одному и разошлись в разные стороны. Задача проста снять охрану по периметру, особенно из пулеметных мест. Охранник, стоящий около пулемета, в сторону полосы, не успел понять, что с ним произошло. Он только успел развернуться. Ворон вонзил его горло в нож. То же самое произошло с двумя другими пулеметчиками. Атаману, по природе своей грузности, приходилось пользоваться пистолетным сглушителем. После первого пулеметчика у оставшегося отряда долга появилась возможность беспрепятственно проникнуть на базу, тем же путем, которым воспользовался первый отряд. В лагере царила суматох, бандиты явно не ожидали нападения. Выбегая из ангаров, они занимали позицию около укрепления, со стороны ворот. Сталкерам, занявшим позицию за перевернутым автобусом, валявшимся около канала, приходилось отстреливаться, создавать видимость нападения. Тем временем, как долгоцы должны были перебить банду с другой стороны. Но нужно было торопиться, так как бандиты могли перейти в наступление, перебить сталкеров, что уравняло бы их шансы на победу. В свете ламп Спайк прекрасно увидел мишени, стреляющие в сторону сталкеров, и все попытки до них добраться пересекались киночными выстрелами. Добежать чуть ближе к сталкерам, доржавого тактора никому из бандитов не удавалось. Они падали замерзли, не добегая метра 3-4, после чего мародеры решили изменить тактику. У Долговца было мало времени, чтобы пользоваться преимуществом. После того, как пулеметные гнезда были зачищены, Долговцы зажали бандитов в кольцо, выйдя им в пюм. Когда те сообразили, что к чему, они развернулись к Долговцам и стали отражать атаку. Объединившись, бойцы долго стали поливать мародеров плотным огнем. Бандиты еле успевали отвечать ответными очередями. Пулеметный огонь не давал сталкерам подобраться поближе. Спайк снял пулеметчик. И сталкеры, по одному пригибаясь, перебрались за трактор, поближе к укреплению. Грач отследовал несколько помещений. Самика нигде не было. Он осторожно открыл скрипучую дверь в один из ангаров. Ангар был заставлен различными ящиками и бочками. На металлическом мостике стояли двое. Змей разговаривал с одним из мародеров в камуфляжной форме. Змей заметил грача. «Ты? Так вот оно что произошло!» Грач отправил очередь в сторону змея и отпрыгнул за ближайший ящик. Змей успел отскочить в сторону, но очередь успела прострочить мародера. Тот выронил автомат и осел на стене, вставляя кровавый след. Змей спустился по лестнице вниз, перепрыгнув три последних ступеньки. — Я, Я мог... убью тебя, гаденыш! — звонко прозвучал в ангаре его голос. — Не сегодня! — прозвался грач. — Ты предал наше братство! И за это умрешь. Ничего личного, только бизнес. Змея крылся за ящика. Шмалять своих друзей это бизнес? Грач, пригнувшись, оказался у пустой бочки. У каждого свой путь. Враги встретились взглядом и обменяясь очередями. Со стороны змея деревянного коврого полетели щепки. были выпущенные змеи выбили искренне на бочки. Где хомяк? Не знаю о чем это ты. «Знаешь, падла!» Бойцы вновь обменялись выстрелами и переместились за новые пальцы. «Грач, переходи на нашу сторону! Все кончено, змей!» За стенами слышались выстрелы жестокой перестрелки. «Тебе не выбраться живым!» «Ты не понимаешь, что это выгодно!» «Перейди на нашу сторону, и мы оба выберемся отсюда живыми, иначе мне придется убить тебя!» Ты всегда был достойным сталкером, а ты всегда был куском дерьма и неудачником по жизни. И ты сдохнешь, как собака. Перестрелка в ангеле стала более интенсивной. Больше враги не говорили. Тишину нарушала лишь треск автоматов и звон кашета в путь. Все это напоминало своего рода танец. Бойцы выслеживали друг друга город и, увидев цель, открывали огонь. Оба сталкера были достаточно ловкими, что уравнивало их шансы на успех. В последние минуты грач выбрал оборонительную отступательную позицию. Змей же настигал противника, чувствуя очень скорую развязку. Внутри так все и закипало, предвкушение смерти врага. Грач перебрался за большой моток кабеля. Змей заметил движение и решил обойти сбоку. Тихо переступая, он прошел позади двух стлинных нитей ящика. Остановившись на секунду, он решил резко высунуться из-за угла и расстрелять противника. Он услышал быстрое шуршание по полу. Пора. Он выскочил из-за вещи. Грача за катушкой с не было. На полу он заметил черный, округлый предмет размером с ляблок. Граната. «Сдохни, сволочь!» Послышалось в дальше. «Черт!» Все, что успел выговорить. Раздался взрыв. волна зацепила еще две бочки, которые перевернулись и начали гаять. Грач поднялся на ноги, бросился бежать как можно дальше. Когда они взорвались, его отбросило на ящик. Он больно ударился и взлетел на пол. Его накрыло кусками бетона и щепок. Когда пыль улеглась, он с трудом поднялся, отряхнулся и направился к лестнице. Схватившись за перилок, он стал подниматься вверх. Поднявшись на площадку, он остановился около простреленного мародера. Тот еще дышал. Изо рта текла стройка крови. Судя по одежде, это был главарь банды. «Живучий гад!» Грач поднял пистолет и нецелес выстрелил голову Морогерга. За железной дверью он обнаружил комнату. В комнате стоял стол и несколько стульев, к одному из которых был привязан хомяк. Тот сидел посередине комнаты. Руки его были связаны за спиной. На лице были здоровые кровоподтеки. Губы еле поддергивались, глаза завязаны. Грач снял повязку с глаз хомяка. Тот не сразу узнал Грача, но когда это произошло, его лицо выражало радость. Грач развязал хамепу руки. Тот стал разминать затепшие кисть. Спасибо. — Не за что, брат. — Они хотели, чтобы я рассказал где ты находишься. Но я каждый раз посылал их в неверном направлении. Снаружи доносился звук канонады. Долговцам удалось сократить численность мародеров. И когда их осталось всего трое, они побросали оружие и вышли из своих укрытий с поднятыми руками. За время боя был вид один был и ранен один сталкер. Раненого унесли на немедленную перевязку. Заключенных отвели в пустую подвальную комнату, где они были прикованы к столическим трубам. Долгост и оставшиеся сталкеры собрались на площадке. Рыжий вышел в центр и объявил. «Сегодня мы одержали победу!» Но это не конец войне. Очень скоро нам предстоит по-настоящему серьезное испытание. Скоро сюда вернется ушедшая группа. Ее надо встретить достойно. И у нас есть преимущество. Так как, предположительно, они не знают о захвате базы. Он повернулся к сталке. Вы сможете их встретить, как полагается. Теки кивнули. Хорошо. Вы должны покинуть вас. Каждая минута, дорога! Покажите этим вылеткам Гераки зимой. Сталкеры заняли позицию на оборонительных рубежах. С оставшимися бандитами особых проблем быть не должно. Те не знают о захвате вазы и попадутся в свои же капканы. К тому же, часть минного поля была аккуратно снята и перенесена в другое место, где с вероятностью 95% бандиты пойдут обратно. Долго цевоглавились с грачом. Отправились на научную базу радуга. Пройдя полкилометра, они услышали себя за спиной пулеметную канону.